Часть вторая. Мало-помалу до сознания доходило, в какую переделку мы попали. Потом вслед за пониманием пришел страх. Мы под землей, глубоко в горах. Никто не знает, что мы здесь. Телефоны, разумеется, вне зоны доступа. Что, если убрать камень не получится? Мы так и умрем здесь? запертые в ковчеге. Как-то в детстве я нечаянно убил богомола, забыл коробку с ним в ящике стола. Найдя трупик, я был настолько потрясен этой страшной смертью, что похоронил беднягу в парке. Но богомол, как ни крути, всего лишь насекомое, поэтому... Уже через несколько дней я стал о нем забывать. Зато теперь воспоминания вернулись. Наверняка и мои товарищи, шагая по коридорам бункера, невольно проигрывали в голове события собственной жизни и неизбежно находили среди них то, что подогревало страх. Мы подошли к железной двери на минус втором этаже, располагавшейся точно под входом и ведущий в небольшую, похожую на пещеру, комнату, слишком маленькую, чтобы вместить нас всех. Первым переступил порог Сёторо. За ним последовали я, Рюхей и Ядзаки. Потолок теперь выглядел иначе. Это сразу бросилось мне в глаза, как только я оказался внутри. Низкий навес сразу за железной дверью представлял собой каркас, из металлических прутьев, обитый досками, но огромный камень их продавил. Сквозь отверстие виднелась его поверхность. Каркас тоже был деформирован. «Ого! Он там все перегородил!» Рюхей, подтянувшись на прутьях, заглянул наверх. Между треснувшими досками было видно, что железная дверь этажом выше... Полностью заблокировано. Камень, обвитый цепью, прижался к ней очень плотно. «Может, получится вынуть каркас, чтобы камень упал сюда? Тогда дверь наверху откроется», — заметил Ядзаки, внимательно разглядывая потолок. «Разобрать потолок и уронить камень?» Болты, удерживавшие тонкую стальную раму, торчали наружу головками вниз, точно их и впрямь, можно было вывернуть. «Вынуть каркас недостаточно», — возразил Сёторо. «Камень входит между стеной, где дверь, и полом пещеры очень плотно. Чтобы он выпал, нужно сильно его тянуть, иначе никак...» «Сильно тянуть камень вниз. Но ведь здесь есть устройство, которое как раз для этого подходит. Камень обернут цепью, соединенной с лебедкой». «Нужно просто крутить ручку». Дойдя до этой мысли, я вдруг осознал, что имеется одна проблема. Я посмотрел вглубь комнаты, и Сётру, перехвативший мой взгляд, молча кивнул. «Говоря коротко, да, надо покрутить лебедку, чтобы камень упал», — продолжал он. «Но тогда тот, кто это сделает, окажется в ловушке». Упавший с верхнего этажа камень полностью перегородит выход из этой коморки. Дверь здесь узкая, места мало, и камень застрянет, а лебедка — у противоположной стены. Значит, чтобы мы смогли выбраться из подземного бункера, кто-то должен остаться на минус втором этаже. «Так и есть», — криво усмехнулся Сёторо. «Экстремисты!» которые все здесь построили. Наверняка спланировали это нарочно. Уж слишком точно подогнан камень. Другими словами, камень, перегораживающий вход в подземелье, упав вниз, отрезает минус второй этаж от минус третьего. От входной двери камень можно отодвинуть, но не сразу. Значит, закроем проход, насколько сможем, а тем временем все, кто внутри — эвакуируются на самый низ. Теперь можно уронить камень, отсюда его убрать куда сложнее. В сущности, вполне подходящая система безопасности для подземного сооружения, построенного полоумными фанатиками. В маленьком отсеке находилась единственная лестница, ведущая на минус третий этаж. По изначальной задумке туда и предполагалось уходить. Но сейчас все внизу было затоплено. Таким образом, человек, который будет крутить лебедку, останется замурованным в тесном каменном мешке. Осознав, в каком положении оказались, мы вышли обратно в коридор. — И что делать? — застонал Рюхей. — Кому-то, значит, придется остаться и повернуть рычаг, а другие выберутся и побегут за помощью. Все вздрогнули. Ждать спасения в заперти, в тесной коморке? В этой роли никому оказываться не хотелось. «Не будем пороть горячку», — с наигранной бодростью произнес Юя. «По крайней мере, мы знаем, как выбраться. Надо обдумать все хорошенько, без спешки». В бункере имелся большой запас консервов и, конечно же, вода. На две-три недели припасов точно хватит. Давайте сначала осмотрим здание. Может, найдутся какие-нибудь инструменты, чтобы опустить камень без лебедки. Конечно, лучше бы никого здесь не оставлять. И потом, нам ведь все равно нужен гаечный ключ, правда? Без него мы каркас не разберем. Так что начнем с ключа. И я говорил разумные вещи. Ключ понадобится в любом случае. Все согласились отправиться на поиски, желая, насколько возможно, отложить размышления о том, кому предстоит остаться под землей. Комната номер 207 напоминала склад инструментов. Множество пил, молотков и прочих вещей было разложено на металлических полках. Казалось бы, здесь самое место и гаечному ключу. Сперва мы все искали его там, одновременно приводя склад в порядок после землетрясения. Ключ, однако, так и не нашелся. Кладовых в бункере имелось несколько. И не сказать, что там царил полный порядок. Ключ вполне мог обнаружиться и совсем в другом помещении. Мы решили разделиться. Десять человек рассыпались по разным комнатам. Только Хана не участвовала, сославшись на то, что сильно болит голова. В комнате, которую она занимала после землетрясения, все было вверх дном, поэтому она решила, что посидит пока в столовой. Мы с Сёторо начали с номера 205, рядом со складом инструментов. Там были сложенные стройматериалы, утеплитель да всякая металлическая фурнитура. «А если гаечный ключ не найдется, сказал я. «Мы ведь эти болты руками не вывернем». Да уж, но ключ наверняка здесь где-то есть. Они же его использовали, когда бункер строили. Может, они потом строили что-нибудь еще и унесли ключ туда? Что интересно имел в виду Юя, когда говорил, что могут найтись инструменты, которые позволят обойтись без лебедки? Как еще такой камень опустишь? Понятия не имею. Мне только взрывчатка в голову приходит. Может, здесь и динамит имеется? С динамитом шутки плохи. От него все вообще может рухнуть. Сетро был прав. Тогда кому-то придется остаться, и как мы будем решать, кому? Что кто-нибудь вызовется добровольно, я не ожидал. Значит, тянуть жеребий? Согласится ли семья Ядзаки? Будет ли их сын-старшеклассник участвовать в жеребьевке вместе со всеми? Сетру нахмурился. Нет смысла сейчас беспокоиться. Момент еще не настал. Так или иначе, но что-то решать придется. Он закрыл картонную коробку, в которой рылся. Она была наполнена изолентой и скотчем. Здесь, кажется, ничего нет. Сьюити, нам обязательно вдвоем этим заниматься. В здании полно мест, где можно поискать. Если разделиться, будет быстрее. Ну. «Да, наверное». Меня тревожила предстоящая лотерея, и хотелось с кем-нибудь об этом поговорить, но Сётро с полнейшим равнодушием вышел из комнаты. Я остался один. Какое-то время я бесцельно бродил по одной из жилых комнат между койками. Кажется, все помещения, где мог бы находиться пресловутый гаечный ключ, уже расхватали другие. Чувствуя себя немного виноватым за то, что не делаю ничего полезного, я решил попробовать заглянуть под кровать. Вдруг что-то обнаружится. Но там не было ничего, кроме старой пустой сигаретной пачки. Выйдя в коридор, я, раздумывая, куда пойти дальше, поднялся по лестнице и подошел к двери машинного отделения. Тут меня вдруг пронзила одна мысль, и я со всех ног бросился внутрь. «Что там наверху? Если камеры наблюдения не повреждены, можно посмотреть!» Я взглянул на экран телефона. Время 6.13 утра. Солнце уже должно было взойти. Я включил оба монитора. После мучительного ожидания, наконец, появилось изображение. «Ого!» «Как бы нам не влипнуть?» Камеры возле основного и аварийного выходов остались целы. У основного выхода, похоже, все было в порядке. У крышки люка валялось несколько камней, но других последствий землетрясения я не увидел. Камера возле аварийного выхода, однако, показывала совсем иную картину. Поросшая сухой травой поляна... Теперь была погребена под грудами земли. Всюду громоздились упавшие деревья и огромные камни. Стало совершенно очевидно, что расчистить это человеческими силами невозможно. Люк аварийного выхода завалило. Конечно, выйти через него все равно нельзя, ведь внизу все затоплено. Тем не менее, такие разрушения тревожили. Мы ведь проходили там, чтобы попасть в этот бункер. Если на дороге завалы, то как выбираться обратно? Мост наверняка тоже разрушен, а ведь, чтобы спуститься с горы, нужно перейти через него. К тому же мобильный в этих краях не ловит, так что сразу вызвать помощь не получится. А значит, даже если мы выберемся на поверхность, тот, кто останется под землей, может застрять в тесной коморке надолго. Чем дальше, тем меньше хотелось участвовать в этой лотерее. Как бы то ни было, однако обо всем этом надо было поскорее сообщить остальным. Едва выйдя в коридор, я услышал издалека вопль, то ли горестный, то ли раздосадованный. «Эй, сюда скорее! Поглядите, что творится!» Это был голос Рюхея, и доносился он с минус второго этажа откуда то со стороны комнаты с лебедкой все бросились туда из разных концов здания и вскоре снова собрались у металлической двери сётр у меня опередил я вошел через узкий дверной проем вслед за ним рюхей сжимавший в правой руке гаечный ключ сидел на корточках в дальнем углу комнаты заглядывая в лестничный проем который вел вниз на минус третий этаж. Услышав наши шаги, он поднялся, указывая куда-то себе под ноги. «Вода прибывает! Уровень выше, чем вчера!» «Что, серьезно?» — загалдели все. Минус третий этаж, похоже, затапливало постепенно. Вода скапливалась там на протяжении долгого времени. А теперь что же, вода ощутимо поднялась за один день?» Мы с Сёторо опустились на колени рядом со ступенями и заглянули вниз. «Точно поднимается?» «Похоже на то», — ответил Сёторо. Впрочем, отрицать очевидное было невозможно. Вчера вода покрывала четвертую ступень и едва касалась третьей. Сейчас же та полностью исчезла под водой. Обернувшись, я увидел остальных. Они пристально следили за нами из коридора. Только Юя куда-то делся, а так вся компания была в сборе. «Может, это не вода поднялась? Может, лестница просела во время землетрясения?» — спросила Саяка, цепляясь за соломинку. «Вряд ли. Вон поверхность колышется», — ответил Сётору. «Видимо, есть течение. Вода продолжает поступать». «Видимо, от землетрясения...» Сдвинулись слои горной породы, открылись подземные источники, и затопление ускорилось. Сёторо вышел из комнаты и вскоре вернулся с металлическим угольником, который поставил вертикально на третью ступень. Прошло около пяти минут. Мы ждали, затаив дыхание. Рюхей подсвечивал фонариком на телефоне, чтобы было легче разглядеть отметки на шкале. Наконец Сётору, взглянув на угольник, объявил. «Прибывает. Никаких сомнений. Если подъем воды не остановится, скоро тут затопит все». Рюхей, вздрогнув, выронил смартфон прямо в воду.